Глава двадцать «Раны». Робот пальнул из какого-то орудия. Шар густой ярко-оранжевой пены вылетел из дула и прижал руку Зеи к земле. Она попробовала вывернуться, но пена немедленно начала твердеть и тяжелеть. Робот твердым голосом произнес. «Выпуск пены для краткосрочного обездвиживания. Пожалуйста, не шевелитесь, пока не закончится идентификация». Красный лазер прошелся по телу девочки. Она вытащила из спины сестры один из здоровенных дротиков и с его помощью разорвала рукав туники там, где пены не было. Клима ткань разошлась, и девочка сумела выдернуть руку. Скачив на ноги, Зия бросилась прочь, уводя робота от восемь. На бегу Зия слышала свист, выпущенной в нее тучи дротиков. Она мчалась к скелету кита. Слышно было, как гудит мотор робота, преследующего ее на быстрых ногах ходулях. Мне от него не убежать, подумала девочка и обернулась. Внезапно Зиа споткнулась и упала, и на нее снова наползла тень механического солдата. Тут девочка увидела, что запнулась о нескольких дрейфазанов. Хор их голосов вновь зазвучал в ее голове. Существа принялись окружать девочку, обстреливая ее вонючей ивканикой. «Еда, еда, еда!» «Пожалуйста, не двигайся», — приказал робот. Зиа 9 Изменится новой атике шпионка инопланетных рас». Тебе предстоит вернуться со мной в Новую Атику для немедленной обработки и перепрограммирования». Зиа стала лицом к машине. Дуло электроружья робота следовало за каждым ее движением. «Ты не можешь избежать задержания, или следуй со мной добровольно, или будешь обездвижена, как твоя сестра Зиа-8», — продолжал солдат. Зиа расстегивала спецтунику. «Принимай решение прямо сейчас», — сказал робот. «О, я уже приняла», — ответила Зиа, и запустила в боевого робота отяжелевшую от мякоти ягод одежду. Туник распласталась по металлическому корпусу, измазав всю машину липкими шариками и в каниковой кашице. Сбитый с толку робот беспорядочно полил во все стороны, пока Зия неслась к скелету воздушного кита. Дюжины Дарифазанов завопили, попав под шквал шок дротиков. Зия чувствовала, как в ее икры и бедра вонзаются жгучие иглы, затем последовал электрический разряд. Мышцы свело острым спазмом, девочка упала на граве, лицом вниз, полностью обездвиженная. Лежа на земле Зия наблюдала, как несчастные дрейфозаны, попавшие под обстрел, дергаются от электрических разрядов. В считанное мгновение вся колония бросилась под ноги роботу и облепила его кашицей и в канике. Мимо Зии на своих многочисленных ногах промчался песчаный снайпер. Девочка не могла пошевелиться и только следила летящимися глазами за ракоподобным богомолом. Чудовище наступало на боевого робота, яростно и быстро щелкая, шевеля всеми своими жвалами и конечностями. «Реакция на угрозу», — прошептал Равендер, присев на корточки возле Зии и вытаскивая дротики из ее тела. Робот тем временем обратился к песчаному снайперу. «Неопределяемый атакующий, немедленно отступите. Я буду вынужден обездвижить вас, если вы не подчинитесь». «Этот чужак хочет отобрать твою еду», — мысленно сказала Зия снайперу. Он стащит всю твою пищу и убьет тех, кто помогает тебе добывать пропитание. Быстрее, чем могли уследить ее глаза, песчаный снайпер нанес удар, и одна нога робота сломалась. Боевая машина обрушилась на землю, дротики полетели во все стороны. Но их поток просто оскакивал от жесткого панциря-чудовища. Гигантское чудовище ухватилось колешнями за туловище робота и смяло его. Пока песчаный снайпер и дрейфазаны... Расправлялись боевой машиной, и Равендер взвалил Зею девять на плечо и поспешил к Зе 8. Дротиков в ногах у Зии больше не было, но боль по-прежнему не отпускала. Прорычала девочка сквозь стиснутые зубы. Больно! Я знаю, Зио, что тебе больно, но нам надо уйти отсюда как можно быстрее, пока снайпер не потерял интереса к мертвой машине. Равендер опустил на землю девочку и плавниковые лучи, которые нёс в другой руке. Он начал вытаскивать дротики из безжизненного тела восемь и предложил. «Попробуй использовать кости в качестве костылей». они не сломаются?» Зия взялась за белесые лучи. «Пусть тебя не смущает их. Малая толщина. Они достаточно крепкие». Опираясь на половниковые лучи, Зия встала. Мышцы правой ноги все еще не отпустила судорога, но в левой боль поутихла, хотя нога по-прежнему не слушалась. Будто спала. Девочка сделала несколько неуклюжих прыжков на левой ноге, используя кости, как подпорки. Равендер стянул с себя перемазанную липкой ягодной кашей куртку, смял комком и зашвырнул подальше, противоположную от их лагеря сторону. Потом Сирулианец поднял бесчувственную Зию-8 на руки и позвал. «Пойдем, у нас мало времени». Блуждающее дерево уже ушло, оставив спящего Надео одного в тени стоящего камня. Раны на ногах зе еще соднили, но к мышцам вернулась чувствительность. Девочка помогла Равендору уложить пришедшую в себя восемь на одеяло вместе с Надео. равендор бросил зи сумку с припасами и тяжело опустился на землю, а явно без сил. Она вручила ему бутылку с водой и принялась рыться в медикаментах. Скороцели, тура! обрадовалась девочка и вытащила тюбик с мазью. Как жалко, что пришлось выбросить спецтунику. Она бы все сделала сама. Ты вообще в порядке? спросил равендор все еще тяжело дыша. Угу. — ответила Зия. — Нога болит немного, нет ничего. Жить буду. — Ну, тебе, во всяком случае, повезло больше, чем тому мертянину, которого мы там нашли. — заметил Равендер, потягивая воду. — ты мы знаем, что с ним случилось. — А еще теперь мы знаем, что за корабль видели вчера. Зия стянула кетбота и лосины, заляпанные уже засохшей ягодной мякотью. В воздухе стоял тяжелый запах и в коньяке. «Как думаешь, поблизости есть еще роботы?» «Не знаю», — ответил Равендер. «Поверить не могу, что он послал за нами такую штуковину», — сказала Зия, втирая мазь в от рутиков. «А я могу». Равендер подполз к лужице, окружавшей камень, и наполнил бутылку. «Полагаю, он планировал неожиданно напасть на Лакус и Солос?» «И не хочешь, чтобы мы их предупредили», — закончила его мысль Зия. «Кадм». Зия восемь внезапно села. — Будь он проклят вместе со всей своей армией, — процедила она. — Надо поставить в известность твоих друзей, чтобы они были готовы. Обратилась она к Равендеру. Согласен, Зео восемь, но не знаю, как это устроить, — сказал Равендер. То Лакуса и Солоса много дней пути. Не думаю, что мы успеем вовремя, особенно учитывая наши обстоятельства. — А что если шаттл? — вдруг встрепенулся на Део. Равендер фыркнул, не отрываясь от бутылки и продолжая прихлебывать воду. Шаттл? Зея передала сестре Скороцелит. Какой шаттл? О чем он говорит? У нас в деревне есть небольшой корабль, объяснил Надео. Изначально он использовался для дипломатических визитов нашего вождя Антиква, королеве Охо». Как ты думаешь, ваш вождь одолжит нам этот корабль? Зея вопросительно смотрел на Равендера. Нет. Равендер встал на ноги и принялся ходить взад вперед Этому не бывать, и ты прекрасно знаешь, Надео, что я прав. Но это вопрос жизни и смерти многих наших братских кланов, Равендер, ради этого антиков. Разумеется, отбросит прошлые. «Не отбросит!» — вскричал Равендер и вытер с лица капельки, вылетевшие слюны тыльной стороной ладони. «Не отбросит!» Зия большими от изумления глазами смотрела на этот внезапный приступ ярости. Она кинула взгляд на сестру и та еле слышно проговорила. Прекрасно, что ни я одна ненавижу вождя своего народа. Проблема не в вожде. Равендер взял плавниковые лучи и рабочий комбинезон. Антик — хороший лидер. Ему все доверяют. Это меня недолюбливают. Я понимаю, о чем ты, — ответила Восемь. зия подошла к Равендеру, который раскладывал на земле кости. Теперь, когда он выкинул куртку, на нем осталась лишь незатейливая набедренная повязка державшаяся на разлохмаченной волокнистой веревке. Без своего широкого одеяния ее синий друг стал казаться маленьким и одиноким. Зия присела рядом с ним и присоединилась к сооружению носилок.